Вилла Луна, Италия, пригород Рима, 15 декабря, среда, 9.13, время местное. Клаудия знала, что отец вернется из кёльнского зала усталым и на некоторое время уединиться в одной из комнат виллы. Как бы ни прошла встреча с Густовым, барону потребуется время чтобы обдумать разговор, тщательно проанализировать сказанное, услышанное, увиденное, припомнить мельчайшие детали переговоров, окончательно сформировать собственное мнение о них и наметить следующие шаги. И только после этого истинный кардинал Бруджа поделится информацией с самым доверенным из своих советников – с дочерью. Поэтому, узнав о возвращении отца, Клаудия не поспешила к нему, а спокойно продолжила заниматься акварелью. И лишь через два часа появилась в большой гостиной в огромном зале с камином, в котором Александр любил предаваться размышлениям. Тогда девушка вошла в гостиную, барон лежал на диване, подложив под голову руки и бездумно глядел в потолок. Рядом на небольшом столике Стояла открытая бутылка вина и наполненный бокал, но Клаудия знала, что отец не выпил ни капли. Налил и забыл, задумался. Такое за ним водилось. На появление дочери Александр не отреагировал. Продолжал молча лежать. Лишь после того, как девушка расположилась в кресле, негромко произнес. Он не удивился. — Чему? «Моему предложению договориться с тайным городом!» «Рассмеялся тебе в лицо?» «Хуже. Сыграл удивление!» Бруджа помолчал. «Густав знал!» «Догадывался!» Поправила отца Клауди. Барон угрюм улыбнулся. «Есть вещи, о которых не догадывается, дочь. Их даже предположить невозможно!» «Любой Масан скорее откусит себе палец, чем поверит, что я снюхался с навами, а Густав знал, именно знал, что я скажу об этом». «Луминар умен», — подумав, произнесла девушка. «Этого у него не отнять», — согласился Александр. «Значит, Густав просчитал наши действия». «У него не было ни одного факта» позволяющего сделать подобный вывод, отрезал барон. Один факт был. Какой? Греческий бруджа. Николас, лидер афинских сепаратистов, занимал довольно высокий пост в клане, казался верным, умело скрывая честолюбивые замыслы. Его демарш мог бы пройти по обычному сценарию, но на свою беду Николасу приходилось принимать участие В организации нескольких встреч между Александром и азиатскими кардиналами. Не только уязвленная гордость двигала Александром во время карательного рейда. Не только желание показать подданным силу. Барон защищал тайну переговоров. Николасу не повезло. Он слишком много знал. «Думаешь, этой истории хватило Луминару?» «Чтобы сделать правильный вывод?» – пробурчал Александр. «Густав умен», – повторила Клаудия. История с Николасом не могла не вызвать у него подозрений. Луминар, разумеется, не знает о наших переговорах с азиатами, но он понял, что ты стал иначе смотреть на власть. «Что будем делать?» Девушка пожала плечами. «Чем закончилась встреча?» Он согласился с моим предложением. — Так сразу? Барон усмехнулся. Сначала все шло как обычно. Густав юлил, пытался острить, обещал подумать и дать ответ позже, но в конце диалога сломался. Он хочет стать полноценным кардиналом и ради этого готов на все. Александр помолчал. «Это была очень искренняя эмоциональная вспышка. Он не играл. Мы его зацепили, дочь». «Густав поверил?» Бруджа дотянулся до столика, взял бокал и сделал большой глоток вина. «Сейчас Луминар сидит в своем поместье и размышляет, взвешивает. Он хочет верить, но запрещает себе». Он согласится приехать для заключения договора, но будет осторожничать до последнего. Клятву на амулетах крови невозможно заключить через пелену дружбы. Истинные кардиналы должны стоять лицом к лицу и произносить слова, держась за руки. «Главное», — допив вино, продолжил барон, «Кустов не будет мешать ликвидации Бориса и не испугается ее, не спрячется» когда мы снесем голову американцу. — Главное, — холодно усмехнулась Клаудия, — чтобы Густав не узнал, что голову американцу снесли не мы, а Захар и гиперборейская тварь, потому что в этом случае он поймет, что у нас есть собственный кандидат на титул истинного кардинала Луминар. Александр пристально посмотрел на дочь. — У Сантьяги есть собственный кандидат. «У нас!» – жестко ответила Клаудия. «Если ты хочешь выиграть битву, то пора прекратить отделять себя от союзников, даже в мыслях. Захар с нами!» «Сейчас с нами!» «И останется!» Барон поднялся с дивана, наполнил опустевший бокал красным и медленно подошел к разожженному камину. На дочь он старался не смотреть. «Вернемся к Густаву. Говоря откровенно, я уже не рад, что мы решили начать с Бориса. Первым надо было валить умника». «На то он и умник, чтобы не попадать в ловушки», — спокойно ответила девушка. «План устранения хорош для дручуна Бориса. Густав же разгадал бы нашу затею за пять минут и сумел бы спастись». «Придумали бы план получше». — Мы и придумали. Клаудия помолчала. — Отец, мы оба знаем, что приняли правильное решение. Свалить лондонца можно только хитростью. — Подлостью. — Хитростью, — повторила девушка. — В том, чтобы заманить врага в ловушку, подлости нет. На войне как на войне. Они должны будут встретиться наедине. Телохранители барона покинут виллу. Густов войдет в дом один. Алое Безумие против драконьи иглы. Александра не сомневался в исходе Дуэли. Но что будет после? Можно ли доверять слову Сантьяги? Такие мысли Бруджа скрывал даже от дочери. Посмотри вперед, Клаудия. Мы должны отслеживать любые изменения будущего. Да, отец. Барон вернулся на диван, селся, улыбнулся. Есть и хорошие новости. Неужели? Потому, как вел себя Густав, я понял, что ему неизвестно о наших переговорах с кардиналами. Он не догадывается, насколько далеко мы зашли. Последнее время барон активизировал деятельность, провел целый ряд встреч с лидерами крупных азиатских кланов и добился впечатляющих результатов. Пять кардиналов – Носферату из Шанхая и Сингапура, Луминары из Куала-Лумпур и Мадраса, а также Малковиан из Кейптауна – положительно отнеслись к идее объединения Саббат. Правда, оставалось провести завершающую встречу, на которой коалиция обретет четкие контуры Но Бруджа не сомневался в успехе. Шесть кланов — это огромная сила. А если все пойдет по плану, то в коалицию вольются Лондон и Нью-Йорк. И никто не сможет нам противостоять. Александр властно посмотрел на дочь. Из непримиримых останется лишь Леопольд Бруджа. Добровольно он под мою власть не вернется. Придется воевать. С остальными одиннадцатью можно говорить. Между европейскими и южноамериканскими Бруджа накопилось слишком много противоречий, чтобы обойтись без крови. В остальных случаях, да, можно уговаривать и искать компромисс. — Ты забыл о Пабло Робене? негромко напомнила Клаудия. Густав тоже упомянул изгоя, — проворчал барон. «И что?» «Ничего», – пожал плечами Александр. «Будем действовать так, будто его нет. Встретимся с кардиналами и создадим коалицию. Обретем силу, и Пабло станет не страшен. Он не рискнет связываться с вождем семьи». «Ты не сомневаешься в кардиналах?» «Не сомневаюсь. Им понравилась идея». Он не мог сказать «Моя», это было бы неправдой. Он не мог сказать «Сантьяги», это было бы слишком. Поэтому он сказал просто «Идея». Идея союза, главной целью которого будет сохранение у власти существующей элиты. Гарантия наследования власти – вот основной довод, на который упирал Александр во время переговоров. Каждый кардинал мечтал об этом. Каждый делал все, чтобы основать династию. Но ситуация в Саббат изменчива. Внутренние распри, походы очищения, распады кланов. Они не позволяли порядку установиться. Лидеры становились мишенью и для гарок, и для честолюбивых подданных. Наверх карабкались сильные и злые которые охотно истребляли и самих кардиналов, и их законных наследников. А если не получалось истребить, собирали сподвижников и основывали свои кланы. Там, где правит свобода, стабильности нет. Идея четкой системы взаимопомощи понравилась наиболее разумным лидерам. Почувствовал, что трон зашатался? Подай сигнал и заговорщиков вырежут присланные из-за моря каратели. Откололась очередная стая? Не беда. Отступников будут искать по всему миру и обязательно найдут. Бруджа обещал порядок, и к нему прислушались. «Когда пройдет встреча с кардиналами?» «В четверг». «Хорошо». Клаудия поднялась на ноги. «Через два часа я расскажу тебе будущее». «Спасибо, дочь». Он так и не сказал дочери самого главного. Притворное удивление Густава показало барону, что Луминар и сам вынашивал аналогичные планы. Договориться с тайным городом, чтобы устранить конкурентов. Признание Александра стало для лондонца сигналом. Время пришло. Если уж один из идеологов Раскола не боится идти к Навам, то для гораздо более молодого Масана... В этом нет ничего зазорного. Подданные поймут. А если иллюминар придет к Сантьяге, кого выберет Нав? Молодого и прагматичного владельца драконьих игл? Не самого сильного амулета крови? Или старого врага, обладающего могущественнейшим алым безумием? Ответ на этот вопрос значил очень много ибо и Бруджа, и Луминар, и Сантьяго понимали, в сабат должен остаться только один истинный кардинал. Клаудия пообещала отцу заглянуть в будущее, но у нее не было ни желания, ни самой главной сил для совершения ритуала, зато она чувствовала приближение жажды. Дикой, беспощадной рвущей на куски тела. А самое главное, неожиданной, как получилось, что силы ушли столь быстро. Девушка прищурилась, припоминая, когда в последний раз высушивала жертву, но не смогла сосредоточиться. Мысли путались, отступали под натиском одной единственной. «Мне срочно нужна пища!» Nice!